Однако голос у него был встревоженный. Бедный ягненочек не может выйти из плена условностей. Но Джулия говорила правду. Она еще никогда не испытывала такого наслаждения, как сейчас, сдавая ему деньги. Это вызывало в ней неожиданный взрыв чувств. И у нее был в уме еще один проект, который она надеялась привести в исполнение за те две недели, что Том проведет у них в Теплоу. Прошло то время, когда убогость его комнаты на Тевисток-сквер казалась ей очаровательной, а скромная меблировка умиляла. Раз или два Джулия встречала на лестнице людей, и ей показалось, что они как-то странно на нее смотрят. К Тому приходило убирать и готовить завтрак грязная неряшливая поденщица, и у Джулии было чувство, что та догадывается об их отношениях и шпионит за ней. Однажды, когда Джулия была у Тома,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 Она все еще стояла пустая, и Джулия предложила Тому ее снять. Это будет замечательно. Она сможет забегать к нему на часок, когда он будет возвращаться из конторы. Иногда ей удастся заходить после спектакля, и никто ничего не узнает. Никто им не будет мешать. Они будут совершенно свободны. Джулия говорила Тому, как интересно будет обставлять комнаты. У них на Стэндхоу Плейс куча ненужных вещей —